Восстановите Сухареву башню. Разрушение Сухаревой башни признали ошибкой, когда она еще лежала в руинах посреди площади. В одной из газетных статей был поставлен вопрос, надо ли было сносить. В шеститомной истории Москвы, том 6, издания 1959 года, говорится осторожно и обтекаемо, но о том же. При реконструкции расширения улиц не всегда проявлялось бережное отношение к сохранению памятников. Так была снесена Сухаревская башня, сняты триумфальные ворота у Белорусского вокзала и некоторые другие архитектурные памятники. Определение сказано в юбилейном издании Москва за 50 лет советской власти 1917-1967. Москва издательство Наука 1968 год страница 131. При реконструкции центральных районов города были допущены ошибки. Наряду с обветшавшими, не представляющими ценности зданиями были снесены исторические и культурные памятники. Например, Сухарева башня, Триумфальная арка, Красные ворота, некоторые здания в Кремле, уничтожен бульвар на Садовом кольце. Физическое уничтожение Сухаревой башни, памятника, воплощавшего определенные исторические, нравственные, духовные идеи, не могло уничтожить ни народной памяти о ней, ни ее влияние на архитектурную и градостроительную мысль. Слишком значительное место в исторической памяти Москвы формирование ее своеобразного исторического облика она занимала в течение более чем двух веков. Более того, ее утрата вызвала обостренный интерес к ней ее истории. Ни один даже самый краткий курс истории русской архитектуры не может обойтись без упоминания о Сухаревой башне. Они пишут в связи с важнейшими событиями отечественной истории. Она запечатлена в многочисленных работах художников, на страницах классических литературных произведений. Сухарева башня навсегда связана с русской историей и культурой. Сосновым башни Сухревской площадь утратила свой архитектурный облик, и ее архитектурно-планировочное решение затянулось на десятилетия, не найдено оно и в настоящее время. Тем не менее, Сухарева башня продолжала оказывать влияние на градостроительную мысль Москвы. Ее образ организующий вертикали одного из главных элементов архитектурного облика столицы России дополняя вертикали храмов и колоколин элементом светского здания, был объединяющим центром нескольких районов. Постройка в 50-е годы высотных зданий в градостроительном плане была вызвана именно необходимостью создания в городе вертикалей, которые город потерял при сносах 20-30-х годов. В образном и художественном плане их силуэты варьировали силуэт сухаревой башни так как снос Сухоревой башни был публично признан ошибкой, то за этим логично и закономерно должен последовать практический вывод. Ошибку следует исправить, то есть восстановить башню. Идея восстановления разрушенных памятников для Москвы не новая. Так в конце XVIII века были вновь построены разобранные до основания четыре башни Кремля обращенные к Москве и реке, и стена между ними Кремлевские башни сносили потому что Екатерина II решила в Москве в Кремле построить новый отвечающий современному вкусу дворец но потом императрица передумала строительство остановили затем последовало распоряжение восстановить снесенное в прежнем виде и это было сделано Мысль о восстановлении Сухаревой башни и других разрушенных московских памятников возникала в обществе не раз. Приводили в пример восстановление разрушенной фашистами в войну исторической части Варшавы. Однако в течение полувека все ограничивалось мечтами и разговорами на кухнях. Наконец, в 1978 году был сделан первый практический шаг. 2 июня этого года на заседании президиума Центрального совета Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры на обсуждение было вынесено предложение главного архитектора Москвы и начальника Главного архитектурно-планировочного управления глава ПУ, Посохина восстановить Сухареву башню. Есть архитектурные памятники, сказал на этом заседании Посохин утрата, которых воспринимается с особой горечью. Если вспомнить древние вертикальные композиции в Москве, так характерные для нее, то, конечно, прежде всего мы назовем колокольню Ивана Великого, непревзойдённые по пропорциям и красоте башни Кремля, колокольню Новодевичьего монастыря, церковь в Коломенском. И обязательно Сухареву башню. Сухарева башня относится к тем памятникам, которые входят в золотой фонд московской архитектуры. Поэтому Сухареву башню следовало бы в порядке исключения тщательно восстановить, приблизившись к ее подлинности, с тем же мастерством, с каким, например, были восстановлены дворец в Павловске под Ленинградом или Триумфальная арка в Москве. Предложение о восстановлении Сухаревой башни было внесено человеком знающим возможности строительного комплекса Москвы и представляющим все работы, необходимые для осуществления этого проекта. Значит, он был уверен в его реальности и исполнимость. Затем Посохин возвращается к этой же теме в своей книге Город для человека. Москва, издательство Прогресс, 1980 год. Эпиграфом к которой он вынес собственное высказывание Одна из главных задач современного архитектора не допустить в своей работе конфликта с природой и историческими ценностями. В этой книге Посохин пишет: "Следуевало бы восстановить Сухареву башню, гражданское сооружение, имеющее характерный силуэт и большое значение в развитии русской архитектуры. Это было выдающееся произведение русского зодчества". На заседании президиума Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 2 июня 78 года было принято решение одобрить в принципе предложение глава главы города Москвы о восстановлении памятника гражданской архитектуры 17 века Сухаревой башни, оценивая это как шаг большого политического и идейно-нравственного значения. 21 мая 80 -го года литературная газета опубликовала письмо группы деятелей науки и культуры. Архитектора, реставратора Барановского, писателя Олега Волкова, художника Ильи Глазунова, писателя Леонида Леонова, академиков Лихачева, Петряна соколова Рыбакова восстановить Сухареву башню. Нашим архитекторам и реставраторам вполне по плечу снова поднять над городом шпиль исторического сооружения заключали свои письмо авторы. Мы уверены, что наше обращение будет горячо поддержано широкой советской общественностью. С этого письма вопрос о восстановлении Сухоревой башни вышел на всестороннее обсуждение в печать. 17 сентября 80 года литературная газета подвела итог полученных на ее публикацию откликов. Мы получили множество писем, но суждения не были единодушными. Некоторая часть читателей не поддерживает призыв авторов письма. Однако большинство наших читателей разделяют точку зрения деятелей науки. Литературная газета приводит резолюцию сектора изобразительного искусства и архитектуры народов СССР Института искусствознания. Документ подписан доктором архитектуры Бархиным и ученым-секретарем Костиной. Сектор считает желательным осуществить восстановление этого памятника на прежнем исторически важном месте, на перекрестке Садовой и Сретинки. Современная организация транспорта дает возможность технически осуществить этот благородный акт, имеющий принципиальное этическое и художественное значение. Но обнаружились и противники восстановления Сухаревой башни. В основном это были партийно советские деятели, проводившие реконструкцию Москвы под руководством Когановича, а также архитекторы и строители, принимавшие в недалеком прошлом непосредственное участие в уничтожении московских памятников. Понимая, что прежние доводы для нашего времени недостаточны, они выдвигали новые причины. Мол, восстановление дорого, Средства нужны на более важные в настоящее время для города цели, и поэтому, не возражая категорично против восстановления, говорили, что следует отложить его на неопределённое время. Был получен официальный ответ от председателя Мосгорисполкома Промыслова. Мощность же способных вести работы по восстановлению башни специализированных ремонтных и реставрационных организаций в настоящее время не обеспечивает потребности в работах даже на находящихся в аварийном состоянии памятниках архитектуры. Учитывая вышеизложенное, исполком Моссовета считает целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса о восстановлении Сухаревой башни только после проведения всестороннего его анализа специализированными и заинтересованными организациями. Хотя резолюция Мозгорисполкома фактически закрывала на неопределённое время проблему практического восстановления Сухаревой башни, но саму идею, горячо воспринятую общественностью, она задушить не могла. В 1982 году инженер-строитель Мехков и архитектор Рагулин начали работу над проектом восстановления Сухаревой башни по собственной инициативе на общественных началах и в три года завершили проект. По истечению обстоятельств Они оба в тридцать четвертом году оказались свидетелями разрушения Сухаревой башни. Петр Митрофанович Мехков, тогда рабочий треста Мосразборстрой, был послан на разборку Сухаревой башни. А ведь я собственными руками разбирал эту башню, рассказывал Мехков полвека спустя. Разбирали, можно сказать, варварски, практически разрушали. А Павел Николаевич Рагулин, тогда молодой архитектор, Проходил практику, знакомясь с оптом немецких специалистов на строительстве домов в Панкратевском переулке, и день за днем наблюдал, как ломали башню. Мехков и Рагулин предложили восстановить башню не посреди площади, где она стояла прежде, а на месте снесенного квартала между Садовым кольцом и Панкратевским переулком, напротив Шереметьевского странноприимного дома, институт Склифосовского. Это было Вынужденные обстоятельствами предложений. Дело в том, что противники восстановления башни продолжали указывать как на главную причину, не позволяющую восстановить башню, на транспортную проблему и утверждать, что башня нарушит движение всего Садового кольца. Проект Мехкова и Рагулина снимал проблему башни помехи для транспорта. Кроме того, авторы предложили использовать сухреву башню под музей флота что нашло поддержку в Министерстве морского флота, которое готово было своими средствами участвовать в ее восстановлении. Перед башней планировалась площадь Славы русского флота с памятником Петру I, бюстами знаменитых флотоводцев. Но увы, в этом решении заключалось больше потерь, чем приобретений. Перенесенная на другое место Сухарева башня переставала быть градостроительным элементом, организующим площадь. Кроме того, задвинутая в угол, она становилась недоступной для обзора, причем с наиболее интересных сторон. Однако публикации по поводу проекта Рагульной Мехкова в популярном журнале «Огонек» и в газетах вызвали в обществе новый всплеск интереса к судьбе Сухаревой башни. Редакция Огонька и авторы проекта получили в 84-85 годах много отзывов в свою поддержку среди которых заявления известных деятелей и простых москвичей. Категорично поддержал свою прежнюю точку зрения Пасохин, к тому времени уже не работавший главным архитектором Москвы, но являвшийся членом президиума Академии художеств СССР. Восстановление выдающегося памятника русской архитектуры Сухаревой башни необходимо и оправдано, как с исторической, так и с патриотической, и архитектурной стороны, и особого значения этого сооружения. Сергей Герасимов, народный артист СССР, герой социалистического труда, восстановление выдающегося памятника русской архитектуры можно только приветствовать. Виталий Севастьянов, космонавт СССР, Моё гражданское чувство взывает к свершению этого прекрасного проекта восстановления в Москве одного из лучших ее творений. Борис Рыбаков, историк-академик, считает, что создание музея с навигацкой школой в виде сухаревой башни вполне рационально. Очень трогательно письмо москвича Дениса Макаровича Логишина. Вот если бы так, как нарисована колхозная площадь, Кто казалось бы, ничего лучшего не надо, да ничего лучшего и не придумаешь. Это будет самая красивая площадь в Москве, и мы увидим на этой площади вечно желанную народу Сухареву башню. Уже одно то, что гражданин-архитектор вспомнил об этой желанной для народа башне, нам уже веселее жить стало, потому что мне сейчас 70 лет, и я думаю, что увижу ее. Не сто же лет строить, а теперь три года и башню готова. Я в этом уверен, потому что я русский человек. Передайте, чтобы начали башню строить. Андрей Вознесенский, поэт. Это прекрасный проект архитекторов Мехкова и Рагулина даёт экономичное градостроительное решение площади, не говоря уже об исторической поэтичности этой алой с белой опушкой вертикали Москвы. Андрей Вознесенский написал цикл стихотворений, посвященных Сухаревой башне. Посухаревой башне рыдай, Иван великий. Над Москвой белеет овдовевший столб. Мама, что мы носимся над миром? Журавленок, видно стала я стара. Башня нам была ориентиром, мы ошиблись, это не Москва. Восстановите Сухареву башню. В Коломенском, в Донском мешли беды, разъетая как будто змей протяжной, она лежит и ждет живой воды. Восстановите Сухареву башню, чтоб где-то заплутавшие вдали, вновь различив ориентир всегдашний, вернулись вековые журавли в Москве, в Малове, а главное, в себе. Восстановите Сухареву башню. Активизация общественности заставила заняться проблемой судьбы Сухоревой башни архитектурное руководство Москвы. Главное архитектурно-планировочное управление в январе 86 -го года объявило конкурс на архитектурно-планировочное решение колхозной площади с восстановлением Сухоревой башни. В декабре 86 -го года были подведены итоги конкурса, и главный его итог заключался в том, что авторитетными специалистами Были доказаны возможность и целесообразность возсоздания сухревой башни. Первую премию присудили проекту Московского архитектурного института, выполненному под руководством профессора института, доктора архитектуры Абаленского, группой в составе кандидатов архитектуры Герасимова и Панухина и студентов этого института. Согласно этому проекту, рассказывает Герасимов, Восстановление Сухаревой башни предполагается на старом месте, над сохранившимися в глубине земли фундаментами, которые необходимо сохранить в неприкосновенности и расчистить для показа пешеходам, следующим в подземных переходах. Транспортный тоннель разделяется на два самостоятельных направления в обход сохранившихся фундаментов Сухаревой башни. Над фундаментами возводится мощное железобетонное перекрытие на опорах которые и служат основанием для восстанавливаемой башни. Проект предусматривает также полную реставрацию памятников архитектуры странноприимного дома и церкви Троицы в листах XVII века с последующим их включением в ансамбль посредством восстановления в отдельных местах двух-четырёхэтажной застройки, формирующей границы площади и улиц Сретенки и проспекта Мира. Авторы проекта произвели и представили жюри технические и экономические расчеты, доказывающие техническую возможность и экономическую выгоду по сравнению с другими вариантами решения градостроительной и транспортной проблем Сухаревской площади. Причем специально обращалось внимание на то, что работы могут быть начаты немедленно. Присутствовавшие на присуждении премии журналисты именно так поняли решение жюри, в составе которого находились городские руководители, а также руководители архитектурных и строительных организаций. В московских газетах и журналах появились отчеты и репортажи, в которых со ссылкой на авторитетный первоисточник заявлялось: после конкурса на лучший проект предлагается восстановить знаменитую Сухареву башню. Новая жизнь Сухаревой башни. В проекте предусматривается восстановление Сухаревой башни на ее прежнем месте. К счастью, споры о Сухаревой башне разрешились благополучно, она может занять прежнее место на пересечении Садового кольца, Сретенки и проспекта Мира. Однако конкурс и присуждение премий, вторая была отдана проекту Рагульны Мехкова, оказались так же, как при Когановиче лишь ловко разыгранным спектаклем для нового успокоения и обмана общественности и москвичей. В члены жюри по рассмотрению проекта восстановления Сухоревой башни входил известный писатель Юрий Нагибин. Он присутствовал на заседании, на котором, кроме решения о первой премии, объявленном публично, за закрытыми дверями обсуждался срок начала осуществления проекта штатные и номенклатурные специалисты в кавычках, занимающие свои посты в настоящее время выступали в том же духе с заклинаниями, что сейчас мы не имеем ни нужных материалов, ни мастеров, и следует отложить восстановление, по крайней мере, на четверть века. Непосвящённый в тайные помыслы московского архитектурного руководства Нагибин Простодушно описал разговор после памятного заседания с руководителем жюри в книге "Всполошный звон", изданной к 850-летию Москвы. Приняли к осуществлению проект, предусматривающий восстановление башни на старом месте. Вроде бы все правильно, да кроме одного. Приступить к строительству башни можно будет не раньше, чем через четверть века. Именно такое время нужно, чтобы решить транспортные проблемы на перекрестке, где стояла и якобы опять станет башня. А вы уверены, что через 25 лет окажется нужда в Сухаревой башне, спросил я вершего заседания. Сейчас ее судьба всех волнует, а в том таинственном будущем мы оптимисты, прозвучал усмешливый ответ. А когда мы расходились, председательствующий взял меня за локоть и отвел в сторону. Неужели вы серьезно думаете, что мы способны поднять такую махину? У нас нет нужных материалов, у нас нет квалифицированных каменщиков, штукатуров, лепщиков, у нас ничего нет. А через 25 лет появится? Нет, конечно, но и нас с вами не будет. Так что это не наша проблема. Прошло несколько лет, в течение которых те же самые лица, которые, как они полагали, закрыли саму идею восстановления Сухаревой башни, Рассматривали проекты строительства на Сохревской площади чего угодно: Универмага, Цыганского театра, театра Аллы Пугачевой, только не восстановление башни. Большие надежды на восстановление Сохревской башни в Москве связывали с исполняющейся в 1996 году юбилейной датой 300-летием создания Российского флота. Для его празднования были созданы правительственная комиссия и специальный Российский государственный историко-культурный центр при правительстве Российской Федерации. В них вошли крупные государственные деятели: тогдашний председатель Совета Федерации Шумейко, министр иностранных дел Козырев, главком ВМФ адмирал Громов и значительное число деятелей по Среди юбилейных мероприятий одно, чуть ли не главное, было связано с Сухаревой башней. В январе 95 -го года Московская правда напечатала небольшую статью о навигацкой школе, предварив ее следующей справкой. Как сообщила пресс-служба Российского государственного морского историко-культурного центра, морского центра при правительстве России, ряд общественных организаций выступает за восстановление Сухаревой башни в Москве. Здесь планируется разместить морской музей. Поскольку башня имеет самое прямое отношение к истории российского флота, 300-летний юбилей которого мы будем отмечать в будущем году. Заседали комиссии, обсуждались проекты, принимались решения, в общем, создавали видимость деятельности. Однажды еще в 80-е годы инициативную группу по восстановлению Сухаревой башни Мехкова, Рагулина и ещё нескольких человек после их письма министру пригласил на беседу Чин из морского министерства возле чистых прудов Чин во флотском мундире с большими звездами на погонах проявлял заинтересованность и полное одобрение делу, которое привело к нему просителей Особенно он сокрушался, что нет на него у министерства денег и взять их неоткуда. Давайте обратимся к морякам, чтобы жертвовали на Сухареву башню кто сколько может, хоть по гривеннику, предложил один из группы Поедем по всем флотам, по всем кораблям. Чин замолчал, задумался, поднял глаза вверх, видимо, подсчитывая, сколько можно получить матросских гривенников, и, кажется, поняв, что их будет вполне достаточно, чтобы восстановить башню, в страхе воскликнул: "Нет, нет, нельзя, нельзя собирать". И было понятно, что испугался он реальности предложения и того, что не дай бог ему поручат заниматься этой башней более инициативную группу он к себе не приглашал. В пусть остался и призыв корреспондента Московской правды к градоначальникам Москвы. Сейчас наши градоначальники стремятся восстановить наиболее приметные детали старой Москвы. В этой программе обязательно надо найти место и для восстановления Сухаревой башни, ведь пока возрождаются только культовые сооружения, а Сухарева башня, являясь великолепным памятником гражданского строительства Петровской эпохи, Одновременно стало бы и мемориалом навигацкой школы. Добавим и не только навигацкой школы. В 96 году посреди пустыря на месте снесенного квартала, на задах табачных киосков появился гранитный памятный знак, который, как говорится в надписи на нем, установлен в 1996 году в ознаменование трёхсотлетия российского флота. На другой грани под изображением Сухоревой башни надпись. На этой площади находилась Сухорева башня, в которой с 1701 по 1715 год размещались навигацкие классы первое светское учебное заведение, готовившее кадры для российского флота и государства. Глядя на рисунок башни на памятном знаке, вспоминаются утешительные слова Когановича. Раз эта башня представляет архитектурную ценность, ее изображение можно сохранить в большом макете. Но отделаться от претензий москвичей памятным знаком московскому руководству не удалось. Их письма с вопросами о восстановлении сухаревой башни продолжали поступать в мэрию и в газет. Писем было достаточно много, и руководство вынуждено было на них реагировать. 17 августа 96 -го года, то есть в те дни, когда устанавливалась жалкая подачка пресловутый памятный знак, в газете Вечерний клуб в рубрике Официальный ответ появилось туманное обещание главного архитектора Москвы Кузьмина. Проектное решение конкурсного проекта имеется в виду проект Мархи Положено в основу для разработки комплексного проекта реконструкции Сухаревской площади с учетом воссоздания Сухаревой башни. Разработка проекта начата управлением Моспроект-2. После утверждения этого проекта может быть разработан локальный проект воссоздания Сухаревой башни. Это заявление, хотя и не называло даже приблизительных сроков начала работ по воссозданию Сухревой башни, Но оставляло москвичам некоторую надежду когда-нибудь увидеть ее на Сухаревской площади. Однако и это был всего лишь очередной обманный ход, предпринятый для успокоения общественного мнения. В сентябре 2000 года московское правительство приняло очередное окончательное решение о судьбе Сухаревой башни. Столичные власти, сообщила газета Вечерняя Москва 20 сентября 2000 года, Окончательно отклонили план восстановления Сухаревой башни в центре Москвы. Решающим аргументом для отказа от проекта стало то, что башня мешала бы бурному движению автотранспорта по Сухаревской площади.